Глава 30. Объединившись с остальной частью команды, вызванной специально для поисков с рассвета, ястребы направились в место, где, по словам Адриана, находился корабль его капитана. Мальчишка сообщил, что космическое судно проходит профилактический осмотр, после которого, скорее всего, займутся исправлением небольших неполадок, обнаруженных за время полета. Адриан также рассказал, что в это время возле корабля, скорее всего, никого не будет, кроме пары людей из команды пиратов да самих мастеров. Остальные должны были находиться в городе, отдыхая и развлекаясь. Поэтому Кристиан решил идти сразу по горячему следу, чтобы забрать коробку, если она еще находилась на корабле. Но в тот день осуществить задуманное ястребом так и не удалось. Едва они подошли к ангару, где происходил осмотр судна, как следом за ними потянулась и вся команда пиратов. Адриану тотчас же заткнули рот и утащили за угол. Маркис выглянула наружу, только когда пираты вошли в ангар. Хотя дружки Адриана были явно навеселе, но Дэвид насчитал значительный перевес в силах. Да и напади сейчас десантники, кровопролития было бы не избежать. А капрал Лис хотел сделать все как можно более тихо и незаметно, чтобы после без шумехи поспешно покинуть эту малогостеприимную планету. Вернувшись в логово Кхью, которое пират называл мягко и непривычно для реалий этого города своим родным домом, Капрал и его люди узнали еще одну неприятную новость. К Тагиру приближался звездолет Содружества, и Кристиан сделал правильный вывод, решив, что главы направили сюда своих людей с той же целью, которую преследовали и ястребы. Всем им нужна была маленькая коробка схрона, выкраденная Отто. «Вам не уйти с планеты, пока над нами станция Содружества», – заявил Хью за обедом. Маркис и Дэвид переглянулись. Вот присвистнул и почти тут же продолжил прерванную трапезу, пока командир думал над сложившейся ситуацией. «Скорее всего, их скан уже зафиксировал ваше местонахождение. Или скоро зафиксирует». Продолжил между тем Хью. Это просто вопрос времени, сами понимаете. «Значит, все решается просто», – недолго думая, – сказал Лис. Маркис посмотрела на своего капрала. Следом за ней на Кристиана подняли глаза остальные члены команды. «Видимо, нам придется угнать корабль вместе с коробкой, находящейся на его борту. Вряд ли они сейчас будут отслеживать каждое судно, покидающее Тагир. Замечательная идея», – кивнул пират и криво улыбнулся. Только вам надо действовать уже сегодня. Иначе люди глав первыми найдут то, что вы ищете. Не думаю, что они станут ждать вас на орбите. Кристиан поднялся из-за стола, подозвал Андерса и велел ему соединиться с бортом рассвета, на котором в данный момент присутствовали только команда и первый пилот. Когда на другом конце переговорника раздался голос Хиггинса, капрал Лис взял устройство и быстро заговорил, отдавая прямые приказы, которые Элайджа выслушал молча, лишь в конце коротко и официально добавив «Все будет сделано, сэр», после чего отключился. Капрал повернулся к своим людям, вставшим из-за стола. Маркис, Дэвид Войс, Вуд и Фил Андерс ждали его приказаний. Хью, развалившись во главе стола, смотрел на происходящее, щуря свои покошачьи прищуренные глаза, в которых проглядывалась нисходительная насмешка но пока капитан говорил, пират молчал и только слушал вместе со всеми. «Сегодня мы угоним чужой корабль. Так надо», – произнес Лис. «Свой, надеюсь, вернем, когда уляжется вся эта история. Если те, кто будет на борту, окажут сопротивление, стреляйте на поражение». Маркис слушала своего капитана, стиснув зубы и думая о том, что давно пора было действовать именно так. Ведь пока они тянут время, Неизвестно, что там происходит на Орегоне с капитаном и двумя их людьми. Военная даже не допускала мысль о том, что их уже, возможно, нет в живых. Внутри женщины всегда преобладал кто-то более оптимистичный. «Это надо же было нам всем так вляпаться в разборки с главами!» – простонал Дэвид, когда капитан закончил раздавать указания. Кристиан только покосился на болтливого войса. Но в этот раз... Не отчитал солдата за подобную реплику. Наверное, потому, что разделял его мнение насчет сложившейся ситуации. Все они были на нервах. И пусть уж лучше его люди шутят и язвят, чем срываются в гневе. Капрал Лис очень надеялся, что проблема разрешится в ближайшие дни. Иначе им всем придется очень несладко. Вечно бегать от содружества они не смогут. За эти несколько метров, которые сползала вниз... Отчаянно нащупывая конечностями малейшую опору, я наверняка порядком посидела. Когда спустя несколько отчаянных секунд мне, наконец, удалось уцепиться одной рукой и остановить скольжение, из горла вырвался хриплый стон. Застыв, почти слилась со скалой, на которой находилась. Веревка на плече только чудом не упала вниз. И я, распластавшись на стене, не сразу решилась бросить быстрый взгляд на площадку, покрытую белой пылью. Капитан стоял, запрокинув вверх лицо. Я не видела выражения его лица, но догадывалась, как он был зол, только из-за того, что мужчина молчал. И это молчание напугало меня сильнее его угроз. Если бы он крикнул что-то похожее на свои предыдущие фразы, я была бы более спокойна, чем теперь. Прогнав прочь лишние мысли, в итоге решила думать только о конечной цели своего восхождения – которая снова отдалилась от меня на несколько добрых метров. Да еще плюс крюк в сторону, на который мне придется пойти, чтобы избежать повторного срыва. Отдохнув несколько коротких минут, снова продолжила восхождение. Только теперь полезла, как и намеревалась, немного в сторону, чтобы избежать опасного гладкого участка, поочередно запуская ладони в карманы с костяным порошком. Время тянулось неумолимо. Пальцы устали от постоянного напряжения и нагрузки. Налившиеся свинцом ноги вот-вот грозились потянуть меня вниз, а падать с подобной высоты для меня означало верную смерть. Я смотрела только вперед, мысленно считая каждую подтяжку вверх, продумывая каждый следующий свой шаг, прощупывая стену впереди на наличие впадин и уступов. И снова сантиметр за сантиметром приближалась к цели. У самой вершины мне предстоял самый тяжелый участок, в котором участвовали только пальцы. На мое счастье, я нашла достаточно глубокие выбоины, где смогла немного отдохнуть перед решающим этапом. Вот теперь я и узнаю, не зря ли тренировалась столько долгих лет. Только бы хватило сил, только бы не подвели уставшие руки. Вдохнув, уперлась ногами в сошедшиеся к вершине лаза стены и позволила рукам повиснуть плетьми, сбрасывая с них напряжение. Мне придется воспользоваться снова своим даром, чтобы придать своим пальцам стальной крепости. Но это потом, а пока недолгий, но такой долгожданный отдых. Ноги подрагивали, но они были в лучшем состоянии, чем руки, едва выдерживавшие подобное напряжение. Я прижалась лицом к камню. Щеку приятно холодило. И закрыв глаза, Решила хоть немного отрешиться от всего, что осталось внизу. Из огромного отверстия сверху потянула свежим воздухом, принесшим с собой запах каких-то незнакомых цветов. Сладкий, дурманищий. Немного понежившись в обволакивающем ярком аромате, снова открыла глаза и вздохнула, понимая, что дальше медлить нельзя. И так позволила себе расслабиться. Ноги, казалось, окаменели, И уж точно перестали дрожать. Хотя это не было хорошим знаком. Этак, я простою недолго. Стоило подготовиться к завершающему этапу подъема. Стряхнув оцепенение, стало медленно преобразовывать собственные пальцы, напитывая их силой и выносливостью. Это не отняло много времени. Теперь мои пальцы стали сильны, как никогда. Хотя последующая отдача за подобное насилие над телом Будет немилосердной. Я знала, чем мне это грозит, и что времени, пока мои руки настолько сильны, не так много. Стоило торопиться, так что, недолго думая, вцепилась в переходящую вертикальную поверхность и начала перемещаться вперед, удерживая на весу собственное тело, ставшее лишним балластом. Теперь в ход пошли только пальцы и силы рук. Карабкаясь, я неотрывно смотрела вверх на растущее пятно неба. Оно казалось сейчас таким близким и вместе с тем невероятно далеким. Какие-то пары метров. Но для того, чтобы преодолеть их, надо было родиться пауком или обладать чужим геном в своей крови. Я поднималась и думала о том, что эта кровь уже не первый раз спасает мою жизнь. И за все стоило благодарить отца. До отверстия, ведущего на свободу, оставалось не так много. Но я двигалась медленно, опасаясь ошибки в своих действиях, а пальцы тем временем начали отходить и слабеть. Вот уже спасительный пролом в своде. Я подобралась и, уцепившись за край, подтянулась из последних сил. Перебросила одну ногу, затем вторую, и, упав на живот, перекатившись, заплакала. Руки от локтей до самых кончиков пальцев прострелила острой болью. Но я почти не чувствовала ее валяясь, словно выброшенная на воздух рыба, пытаясь справиться с болью и отдышаться после тяжелого подъема. Откат был близко. Я чувствовала, что еще немного, и силы уйдут. Мне стоило спешить, чтобы вытащить Йорка, пока я не свалилась тут безвольной куклой. Но приподнявшись, не удержалась от того, чтобы не оглядеться. Оказалось, что я находилась на вершине какой-то горы, стоявшей прямо за стенами тюрьмы. Передо мной раскинулась зеленая долина с высокими деревьями, качающими своими вершинами на ветру. Казалось, они кивали мне с одобрением и говорили, «Молодец человек, ты справилась?» Даже не пытаясь скрыть охватившее меня счастье, я раскинула в стороны больные руки и, запрокинув лицо зеленому солнцу, закричала, переполненная эмоциями и ощущением свободы. Эйфория длилась не больше нескольких секунд застывших в вечность, пока я, щурясь от ярких лучей, смотрела вперед, на небо и лес, на здание тюрьмы, из которой смогла отыскать выход. Но тут память напомнила мне о Линкольне, и я заторопилась, надеясь, что капитан не сошел с ума там внизу, ожидая, когда я выгляну и крикну ему, что все в порядке. Сбросив с плеча веревку, осмотрела ее и внезапно поняла, что длины каната не хватит, А это означало только то, что часть пути Йорку придется все же подниматься самому, и я ничем не смогу ему помочь. Не знаю, насколько он был силен в альпинизме, но я видела на базе, где тренировались ястребы, стену для подъемов, и надеялась, что у Йорка хватит навыков не сорваться вниз. «Не накручивай себя, он справится, он не может не справиться, ведь это Йорк», мысленно сказала себе, и, вытащив из штанов пояс, привязала его на конце веревки, увеличивая длину каната. Затем, таким же образом, рассталась и с рубашкой, оставив себе только куртку, которую надела прямо на лифчик. Когда все приготовления были закончены, снова огляделась по сторонам, выискивая камень для груза, чтобы прикрепить его на конец каната. Подходящий нашла не так скоро, как надеялась. Зато с опорой повезло. Прямо на вершине горы рос, устремляясь в небо, камень, похожий на тонкий шпиль. Именно к нему я и примотала другой конец веревки. Подергала для прочности и осталась довольна результатом. Затем, закрепив камень к рубашке и свесившись вниз, стала высматривать капитана. Йорк стоял на том же месте, где был до моего скольжения. И, услышав мой голос, зовущий его по имени, поднял голову. «Я сейчас сброшу веревку!» Заорала я и стала медленно спускать ее вниз. Как я и предполагала, длины не хватило, чтобы достать до самого дна. Но до груза добираться было всего пару-тройку метров, насколько я могла прикинуть с высоты. Для капитана это пыль. Решила и стала ждать, пока он начнет подниматься. Ждать пришлось недолго. Надо отдать должное Линкольну. Карабкался он наверх с ловкостью кошки, взбирающейся на дерево. Правда, со стены... Ему пришлось совершить прыжок, чтобы уцепиться за веревку. Но капитану удалось и это. Канат туго натянулся. И я, лежа на самом краю, начала наблюдать за его подъемом. Конечно, без веревки капитану пришлось бы намного труднее. Но селища в руках этого человека было предостаточно. Так что поднялся он, пусть и не быстро, но достаточно спора. И вот спустя меньше чем 10 минут Линкольн выбрался из лаза. И предстал передо мной от чего-то недовольный и злой. Я заметила, как нелепо оттопыривалась во все стороны его куртка и поняла, что Линкольн рассовал по карманам маленькие контейнеры с нашей едой. Но совсем скоро потеряла к его внешнему виду весь интерес, сосредоточившись на лице, выражение которого не предвещало ничего хорошего. Мужчина надвинулся на меня так, словно действительно собирался выполнить свою угрозу. Мои бедные руки к тому времени уже окончательно отказали, и я даже не смогла поднять их, чтобы оттолкнуть мужчину прочь. А потому просто стояла, глядя на него широко раскрытыми глазами. Йорк опустил взгляд и осторожно взял мои пальцы. Я тут же дернулась от боли. «Что с тобой?» – спросил он. Вся ярость в мгновение ока сошла с его лица. Я заметила, каким удивленным и взволнованным оно стало. «За все надо платить», – произнесла я в ответ. «Но это пройдет спустя некоторое время». Капитан все понял и без подробных объяснений. Осторожно отпустил мою руку и отошел назад. Вывалив содержимое своих карманов на камень, он вернулся к лазу в скале, через который мы выбрались на волю, и вытащил канат, наматывая его на локоть, при этом избегая смотреть на меня. Было понятно, что Йорк злится на то, что я нарушила его приказ но, возможно, он просто волновался из-за меня и теперь не знал, как это показать. Его напряженная спина говорила о многом. «Пока твои руки не отойдут, мы останемся здесь», сказал он, когда веревка легла рядом с едой. Сел прямо на скалу и поманил меня к себе. Я бросила взгляд вниз на зеленеющие кусты, разбросанные среди валунов у подножия горы. Капитан был прав, спуск будет несложным, но для этого... Мне нужны сильные руки. Пока я в этом плане была словно инвалид. Иди ко мне, — попросил Линкольн. И я опустилась рядом, прижавшись к широкому плечу мужчины. А затем, осмелев, положила на него свою голову и закрыла глаза, получая истинное удовольствие от такой малой, но все же близости с нравившимся мне мужчиной. Линкольн-Йорк замер и сидел так на протяжении почти часа, не шевелясь, пока мои руки отходили от боли. Когда же в кончиках пальцев стало сильно покалывать, так, будто кровь приливала в руки, я выпрямилась и поежилась от неприятного ощущения. Капитан пристально посмотрел на меня. В его глазах застыл вопрос. «Я в порядке», – проговорила я и стала разминать пальцы, возвращая им былую гибкость после онемения. «И черт с ними! Пусть колет и болит!» Главное, что вернулась чувствительность. «Мы можем спускаться». Йорк улыбнулся и направился к самому краю. Взглянул вниз, прикидывая расстояние до земли, после чего повернулся ко мне. Было решено спускаться в два этапа. Где-то на середине спуска он заметил широкий выступ, где можно было перевязать веревку и благополучно спуститься. На это мы порешили. «Я не понимаю», – проговорила, пока шли приготовления. «Почему ты меня так пугал погодой на этой планете? Здесь вполне комфортно. Да, не такая жара, как в тюрьме, но приемлемо. Или стоит ждать подвоха?» Йорк лишь кивнул, закрепив веревку особым узлом, чтобы после, дернув ее вниз, мы могли вернуть канат и снова использовать его для дальнейшего спуска. Первый отрезок пути мы преодолели вполне спокойно. Мои руки меня слушались, хотя еще и ныли остатками боли. Я спускалась следом за Линкольном, и он следил за моим передвижением, страхуя снизу, готовый поймать, если сорвусь. Когда я благополучно оказалась в метре над ним, капитан от чего-то протянул свои руки и помог встать рядом, на несколько коротких мгновений задержав свои ладони на моей талии и не упустив возможности, словно невзначай провести по моей груди. Я сделала вид, что не заметила его уловки и дернула за веревку. Узел развязался, и канат змеей полетел вниз. Пока я сматывала ее в моток, Йорк свесился вниз и разглядывал камни под нами, туда, куда еще предстояло спускаться. Что-то привлекло его внимание, и Линк повернулся ко мне, приложив указательный палец к губам, призывая соблюдать тишину. Застыв каменным истуканом, успела передумать много страшного, но в ответ на мое молчание... Мужчина поманил меня присоединиться к нему на краю. Послушавшись, медленно положила веревку и легла рядом, вытянув шею, словно это могло помочь разглядеть то, что намеревался мне показать старший по званию. «Да что же это за планета такая?» – подумала я разочарована, когда увидела то, что так заинтересовала Йорка. Внизу, прямо под нами, лежала огромная змея. Наверное, подобные ей... Заселяли нашу родную землю в доисторические времена. Длинное толстое тело сливалось с камнями и на первый взгляд ничем не отличалось от поверхности земли. Но стоило приглядеться внимательнее, как становился виден ломаный узор на ее теле и большая голова с наростами. Я невольно вспомнила пещеру, из которой мы недавно благополучно выбрались, и кости, стертые в пыль чудовищным желудком. Теперь было понятно, кто там обитал ранее. Я нервно сглотнула, только представив себе, как мы заходим в ту пещеру с ее прежним обитателем, который по размерам намного превосходил виденного нами морта. Да какой там он таких как морт видимо, глотал целиком и даже не морщился. Это проблема, сказал капитан шепотом. Может оно дохлое? — предположила, хотя понимала, насколько абсурдно звучит подобная догадка. Да и не с нашим счастьем подобное везение. «В любом случае, скорее всего, оно здесь не одно». Капитан сел и посмотрел на меня. «Что же это за планета такая?» Уже вслух повторилась я и взглянула обратно на вершину, с которой только что спустились. Вариант вернуться обратно и спуститься с другой стороны требовал уйму времени. Но в то же время лезть в пасть чудовища я не сильно и торопилась. А время шло. У нас его оставалось не так много, чтобы найти убежище до того, как на планету опустится ночь и ударит мороз. Пока я размышляла, капитан поднял один из острых камней, ютившихся на склоне, и со всей силы швырнул его вниз, прямо в голову спящему чудовищу. Бросал он метко, так что Каменюка угодила точно в цель. Я проследила взглядом за ее полетом и с ужасом замерла, ожидая, что змей поднимет голову и примется яростно искать нарушителей его сна. Но ничего подобного не произошло. Даже от сердца отлегло. «Дохлое!» – констатировал Йорк и, победно улыбнувшись, потянулся за веревкой. «Дохлое!» – еле слышно повторила я. Еще через несколько минут мы продолжили спуск. Чарльз Уорт шагал следом за капитаном Керком, вызвавшимся сопровождать его при посадке на Тагир. Следуя в центре команды захвата, Уорд, между тем, чувствовал себя не в своей тарелке среди этих здоровенных мужиков, одетых в камуфляж. Никто не скрывал того факта, кто именно приземлился на станции Тагира. Встречавший их губернатор, толстый мужчина довольно высокого роста, с хищными глазами и орлиным носом, одетый в дорогой костюм, вежливо поинтересовался целью визита. А увидев печать глав, С поклоном выдал разрешение на проведение любых операций в подземном городе. И пообещал всяческое содействие, на что Керк только махнул рукой. И сказал холодно, что главное, чтобы им не мешали, а с остальным его люди справятся сами. Чарльз затерялся среди команды, став тенью и не привлекая к себе лишнего внимания. Он, как и прочие солдаты, получил оружие, которое держал в руках, пока Керк, взявший на себя все полномочия, разговаривал с губернатором планеты пиратов. А точнее, клочка почти необитаемой планеты, на котором расположились убежища космических корсаров. Уорд, пользуясь возможностью, рассматривал окружающую обстановку. Станция оказалась оснащена вполне приемлемо, не хуже тех, что находились на Земле а подземный город с его казино и публичными домами напомнил главе центр столицы, такой же яркий и быстротечный. Перед глазами Уорда мелькнула вывеска, висевшая над черной дверью, раскрашенной красной краской так, что, казалось, из-под нее текут потоки крови. Нетрудно было догадаться, что происходило за этой дверью. Бои без правил до смертельного исхода. Чарльз поморщился. Ему претило подобное увеселение, но пока они с отрядом проходили мимо, несколько человек исчезли за той дверью. Пираты воссоздали в своей так называемой столице маленькой страны корсаров все самые греховные, по мнению глав развлечения, которые только существовали во вселенной. «Разберусь с этим позже», – подумал Уорт. «Сейчас главное найти коробку. Все остальное подождет». Когда в его шлеме зазвучал позывной и на связи материализовался капитан с Зари, Уорт сперва удивился, но, услышав новость, которую сообщил ему Пол, заметно помрачнел. Отсоединившись, Уорт прибавил шагу, а, оказавшись рядом с Керком, произнес. «Обстоятельства изменились, капитан». Керк Полу обернулся к главе. «Мы не одни заняты поисками», — сухо процедил Уорт. «Нам стоит поспешить». «Здесь находятся ястребы, и у них та же цель, что и у нас». Если капитан и хотел что-то сказать по этому поводу, он не стал этого делать. Лишь молча кивнул, принимая информацию. После чего военный взмахнул рукой, призывая команду разделиться на отдельные группы. Разбившись на пары, его люди ловко пропадали между улочек города, исчезали в их темных глубинах, чтобы найти и выполнить поставленную цель». Кирк был уверен, что они будут первыми. Они должны быть первыми в память о командоре Ноллэке, погибшем из-за этих проклятых ястребов. Гордость капитана, его долг к командору, не позволят им опоздать. Уорт остался третьим в связке с капитаном и еще одним из его людей. Вместе они направлялись к дому одного из самых осведомленных и влиятельных людей в этом городе – его теневого правителя пирата по имени Хью Боггарт.